Но вот шутки иссякли, сотрапезники ждали, что-то ответит Сократ. А тот стал защищать выбор невесты такими словами. «До сих пор, когда я возвращался ночью с симпосией или с пирушки, меня встречали дома одиночество и немота. Вино развязало язык, а ты изволь молчать, как молчит сама тьма. Нет, так нельзя». Нехорошо все время быть одному. И оставалось мне произносить монологи, чтобы не чувствовать себя одиноким. А дом — ужас, неуютно, пусто, глухо, грустно. Вот когда женюсь, о, клянусь подземным псом Кербером, тогда будет совсем другое дело. Возвращаюсь поздно ночью, слышите, поздно. Любая другая давно сбежала бы от меня, Но ксантипа моя и помилая моя лошадка, образец всех жен. Да я так и вижу, ждет меня хоть ночью напролет. И издали узнает мои шаги. Издалека летит ко мне ее звонкий веселый голос. Так извинит он, так и поет, Когда она засыпает меня ласковыми словами. Пустой дом превратился в шумный зал, где живым эхом звучат слова, а ее голос, да это как если бы звенели горшки и миски, вставил антифонт, как если бы звенели соловьи, Сократ будто не слышал антифонта, голос ксантипы, пенье священные цикады, И антифонт побелел бы от зависти, если б только услышал, сколько бодрости и жизнерадостности скрыто в горлышке этой прелестной девы. Сократ продолжал. «Редкий человек способен так глубоко впадать в священный экстаз, как она». Знал бы мою Ксантипу, бог радости Дионис, поместил бы ее в первых рядах, поющих Менат за звонки ее голосок. Все ритеры могли бы у нас поучиться, клянусь псом. Иной ритер едва выжимает из себя слова, заикается, повторяется, помогает себе руками, ногами, прямо пляшут на трибуне, а она встанет, подобная Артемиде. Чуть выдвинет вперед красивую ножку, левую руку в бок правую поднимет изящным жестом. Откроет ротик, и полетят слова к покупателям, к родителям, ко мне, да со свистом. Ни слова туча стрел, не речи. Персидская скачет конница. О, верьте мне, дорогие друзья, очень и очень многим следовало бы поучиться у нее, изучать богатство выражений, подражать своеобразно решительной манере, перенимать интонации и так далее. А какой она знаток синонимов? Слышали бы вы, сколькими меткими сравнениями из царства природы и духа умеет она сказать, хотя бы просто, что я опоздал на свидание? А как она меня описывает, как знает меня, я и сам себя так не знаю. Хотя твой девиз совпадает с девизом Дельфийской святыни, познай самого себя, — крикнул Критий под общий веселый шум, и смех усилился. — Ах вы, мелкие душонки! — вскричал Сократ. — Знаю я, почему вы так на нее напустились. Завидуете, что Ксантипа будет моей? Завидуете! — что смогу теперь упражняться дома для словесных битв с такими, как антифонты и вообще с софистами нового толка, завидуете, что есть у меня моя и полошадка буйная и неукротимая, но если я выдержу рысь и голоб, и все аллюры этой кобылки, выдержу прикосновение ее зубок и копытец, если справлюсь с ней... Тогда уж наверняка сумею справиться и с непослушными, брыкающимися, как норовистый конь, афиненами. Поднялся столь оглушительный хохот, что Сократ вынужден был сделать паузу, которую он воспользовался, чтобы допить чашу и сделать знак рабу наполнить ее снова. После этого он снял с головы венок из роз и поднял его над собой». Самыми роскошными розами приличествует увенчать тебя моя белорукая и острословная невеста. Подумайте, дорогие, ксанти по прославлена уже теперь по всем Афинам и даже за пределами Аттики. А что ваши возлюбленные и жены? Я даже не знаю, есть ли они у вас. Если же и есть у вас какие-нибудь курочки, то имена их мне неизвестны. Не будь, Ксантипа, в моем вкусе. Зачем бы мне, достигшему возраста, мудрости брать ее в жены? Ну, скажи ты, антифонд, моя черная тень, а в остальном умная головушка, зачем? И право. Я уже заранее радуюсь, как буду поздно возвращаться домой. Нет, я не стану прокрадываться к постели на цыпочках, подобно вам, трусливые тихони. Я вступлю в свой дворец под гром барабанов и трупп. И гром этот будет куда торжественнее, чем тот, что сопровождает варваров в битвах. Грянули бурные рукоплескания, веселый хохот. Огромные топазовые глаза совоокой фидиевы Афины видели с высот Акрополя горстку светлячков то почтенные мужи возвращаются с пира у богача Каалия. А в времени топазовые очи Афины увидели с высот Акрополя другую горстку светлячков, медленно плывущих из дема керамик к дему Алопека. То были свадебные гости, с факелами, провожавшие в дом Сократа его жену Ксантипу. Глава 11 Театр Диониса постепенно заполняется зрителями. Сегодня у Аристофана великий день. Его комедия «Облака» состязается с комедией «Кротина» — «Бутылка». Почти ни у кого нет сомнений, молодой остроумный Аристофан победит старого пьяницу Кротина с его крупнозернистой комикой. Недаром же в прошлом году Аристофан вызвал бурю восторга в Афинах нападками на Клеонта в своих всадниках. Клеонт и Архонты, правители города, усаживаются на свои места, на самое почетное место привели Дионисова жреца, Пришел на представление Еврипид. Устроители бегали, разыскивая Сократа, да так они не нашли. А он, сгорбившись, сидел в самом высоком ряду. Его ученики добыли себе места поближе к сцене. Ксантипа, услыхав, что комедия задевает ее мужа, бросила все и примчалась в театр в последнюю минуту перед закрытием входа. Прозвенел гонг. И действие началось. У старого Стрепсиада есть сын Фиддепит, расточительство которого заставило отца влезть в долги. Стрепсиад слышал на Агоре, что есть мудрецы по прозванию софисты, которые умеют слабое сделать сильным, а несправедливость превратить в справедливость. Старик отправляется в их мыслильню, чтобы обучиться этому искусству и с помощью словесных выкрутасов избавиться от кредиторов. Проникнуть в мыслильню разрешается только посвященным. Там, в окружении бедных, отощавших учеников, в подвешенной корзине раскачивается учитель софистики, изучая солнце. Комедия начинается весело, остроумно, зрители довольно смеются. Аристофан уже видит себя на сцене с Лавровым венком на кудрях, как было после премьеры его Всадников. Но вот мудрец сходит на землю из своей корзины, чтобы принять в мыслильню Стрепсиада, подвергнув его обряду посвящения. Актер, играющий софиста, оборачивается лицом к публике. И на этом лице маска Сократа. Зрители на мгновение опешили. «Разве Сократ — софист?» Но тотчас по театру пробежал смех, будто ветерок поднялся. А, -а, а Значит, комедия будет об их любимце, об этом чудаке Сократе и маска, в которой больше сходства с лицом Селена, чем с его собственным, увеличивает веселье. Комедия развивается дальше, без содержательную расплывчатую мудрость софистов». Символизирует и пародирует хор облаков. Им поклоняются как божествам, словно бы отринув существующую религию. Софистика, новая мода, новая мудрость, призванные вытеснить все, что было прежде —